Глава 1242. Гибкость. Часть третья. Предтеча Бесконечного клана готовился к величайшей партии в истории. К игре Великого Дао. Поэтому он и закрывал глаза на выходке Ван Буоле, хоть это и было по репутации Бесконечного клана и показывало их слабость. Ни то, ни другое его не беспокоило, это совершенно не имело значения. Ван Буоле, это жалкое дитя, встал на необычный путь культивации. Чувствовалось влияние извне, да и его происхождение вызывало вопросы. Тем не менее, во всем этом не было ничего выходящего за рамки. Дао Ван Буэлэ потрясала, но оно не было гибким, как будто он следовал проторенной дорогой. Если план сработает, все это не будет иметь значения. Бесконечный клан не представлял никакой ценности, все-таки это была не настоящая бесконечная вселенная. Бесконечный клан мог помочь только в одном: сделать Дао завершенным. Теперь ему это было не нужно. Что до чувства переживания за клан, он давно отсек и поместил их в собственного клона, а не, как известно, расходный материал. Вместилище его эмоции одновременно являлось и не являлось им. «Для меня важнее всего — выбраться. Чейн Цензе. Я жду не дождусь, когда ты нанесешь удар». Предтеча, известный под именем Досточтимая бесконечность», сидела в позе Лотоса, и его полузакрытые глаза ярко светились. Он ждал очень-очень долго. Эта ловушка была расставлена им в незапамятные времена. Темный владыка первого поколения не оправдал ожиданий. Я дал ему шанс, а он все равно не справился. Но Чен Цзинзы, ты моя надежда. Чувствую, у тебя все получится. Бесконечности улыбнулся и медленно закрыл глаза. Он чувствовал, уже скоро Чен Цзинзы сделает свой ход. Тем временем в центральном домене Идалтхарма шагнул навстречу бросившемуся в атаку Цыгалю. Культивация божественного императора Бурлила, мощное давление волнами расходилось от него во все стороны, в полете он превратился в радужный луч света, который летел к Ванбула. Настолько быстро, что ему потребовалось мгновение, чтобы добраться до цели, в этот момент из него выплеснулась энергия, она превратилась в девять образов мечей. Каждый таил в себе силу, способную всколыхнуть небо и землю, Более слабый и божественный император назвал бы такую атаку своим козырем. Когда он ринулся в бой, Идалд изрек. Да у Металла?» Ван Бооле прищурился. Это была его первая схватка с Цигалем. До этого момента он ничего не знал о его Дао. Он лишь чувствовал, что противник был очень силен. Сейчас они вроде бы были равны. «Не похоже». Идалд Харме с блеском в глазах жал пальцы правой руки в кулак и с размаху ударил. Вместе с мощью древесной стихии в звездное небо пришла безграничная жизненная сила. Мириады растений и деревьев встали стеной на пути 9 мечей. В следующий миг раздался грохот, древесная стена распалась, а 9 мечей, хоть и потускнели, продолжили полет с прежней скоростью. И снова безграничная сила дерева стала соединяться в одной точке. А рассеянные частички энергии сплелись в огромную ладонь, которая обрушилась на 9 мечей. От грохота можно было оглохнуть. Древесная ладонь развалилась, 9 мечей не могли выдержать две таких атаки подряд, поэтому они взорвались. В облаке осколков девять оставшихся пряди дымы загнулись, как змеи перед ударом, а потом рванули к Ванбуле. Дыхание Дао! Дым-туман и ауры могли называться дыханием Дао! Глаза Ванбуле превратились в узкие щелки, он тотчас отступил, на ходу взмахнув левой рукой. Перед ним возникло огромное море, чьи волны покатились навстречу струйкам дыма. Под оглушительный шум прибоя дым не исчез, рассеялся на множество крохотных частичек, которые могли пройти сквозь невидимые человеческому глазу прорехи в волнах. При виде такой необычной техники глаза Ван Боле блеснули, он без колебаний указал на них пальцем. Лед. Казалось, внезапно задул северный ветер, принёсший на своих крыльях леднящий холод. В мгновение око бушующие волны обратились в лед, способные запечатать все на свете, включая крохотные частички внутри. Очевидно, такая ледяная печать была не абсолютной. Дыхание Дау могло пройти даже сквозь нее, а лед лишь немного замедлил его. был этого было вполне достаточно. Его глаза сияли столь же ярко, как возникшие по взмаху рукава у него за спиной звезды. В самом центре созвездия находилась ослепительная сияющая Дау звезда. Ее особый магический закон был приведен в действие Ван Була. Дао запечатление! К нынешнему уровню культивации Ван Була хорошо изучил особые Дао своей Дао звезды. Глубоко в душе он читал его чрезвычайно полезным. Особенно после получения им звания лорда Дао. С раскинутой аурой Дао он мог наблюдать за всем сущим. Дао запечатление скопировало множество просветления Дао, но оно все равно уступало Дао дерева и воды. На их фоне сила запечатления оказалась слишком слабой, к тому же, полагаясь на него, он мог использовать только одно дао за раз. Оно казалось неэффективным, но Ван Буулэ глубоко в душе считал, если использовать это дао с умом, то можно добиться поистине невероятных результатов. К примеру, сейчас он использовал магический закон не для того, чтобы запечатлить дыхание дао от зигаля, а чтобы пустить в ход давным-давно скопированный магический закон. Металл пяти элементов. Ван Буола не нашел великое сокровище для помещения в него Дао Металла, не создал семечка Металла, однако он запечатлел огромное количество других Дао, включая Дао Металла. Между имеющимся у него Дао и тем, что ему было нужно, лежала огромная пропасть, да и эта сила в лучшем случае считалась заимствованной, но сейчас это было не очень важно. Металл порождает воду, вода порождает дерево и является его истоком. С магическим законом Металла сила истока может сильно возрасти, Благодаря незримому эффекту перемножения, самое могущественное дао дерева Ван Буоле станет еще сильней. Как только древесное дао усилится, он сможет создать другое дао. Когда заработал скопированный магический закон металла, дао воды вырвалось из Ван Буоле и повлияло на древесное дао. Вокруг него выросли миряды деревьев и растений. Они заполоняли звездное небо бесконечного клана, а также влияли на всю растительность их планет. Из горла Ван Боуле вырвалось приглушенное рычание. Девять струек дыма дзыгаля наконец пробились через обледневшее море и устремились к Ван Боуле. Растения и деревья в звездном небе закачались. Их движение породило ветер. В космосе неоткуда было взяться ветру, но под влиянием даосской магии он появился. Дао-ветра. Техника запечатления могла создать дао-ветра, правда, далеко не такое сильное, как два его других дао. Это дао ветра было необычным, ибо появилось из силы дерева. В следующем миг в звездном небе перед ван Буалэ разразилась буря прямо на пути девяти струек дыма. Звездное небо затопил рокот, струйки дыма рассеялись, а с ним и дао ветра. В глазах побледневшего Зигаля застыло неверие. Он думал, что Ван Буэлэ прибегнет к магии времени или к ужасающему Дао света, которому проиграл монарша гора. Но он не ожидал, что ван Буалэ пойдет наперекор его расчета. Оказывается, что Дао можно использовать подобным образом. Давно он не испытывал такого потрясения. Бесконечность на далекой планете внезапно открыл глаза. Даже его маска невозмутимости дала трещину, потому что с запечатлением Дао Ван Болы перестала быть закостенелым. Вместо своих обычных трюков он в качестве основания использовал воду, рождающую дерево, и тем самым показал небывалую гибкость.